«Подарок от брата». До передачи оставалось еще минут двадцать, когда зазвонил Мартин телефон. Номер был незнакомый. «Алло?» «Простите, а я могу поговорить с Мартой Сокольской?» — произнес очень приятный мужской голос. «Я вас слушаю. Марта, я привез вам подарок от вашего брата». «Да? Какой подарок?» «Ну, я не знаю, меня просили передать вам пакет. Я в него не заглядывал. Как бы мне передать его вам?» Но сегодня никак не получится, а вот завтра я готов приехать, куда вы скажете. Простите, а как вас зовут? Меня. Тенгиз. Тенгиз, а вы не могли бы завтра подъехать к метро новокузнецкая Могу, конечно. Мне это очень даже удобно. Встретимся у метро? Нет, завтра обещали дождь. Знаете, где здание радиокомитета? Еще бы не знать. Я когда-то там работал. Отлично. Ждите меня внизу. В четверть второго я спущусь. Прекрасно. Петр Петрович мне вас описал, так что тогда до завтра. Странно, — подумала Марта. Сроду Петька ничего мне не передавал через третьих лиц. Либо сам привозил, либо Ирка. Она глянула на часы и тут же включила телевизор. Бобров вышел из студии в состоянии крайнего раздражения, которое ему не хотелось показывать. Кажется, я смог сдержать эмоции. «Добрый вечер, Михаил Андреевич!» — окликнул его женский голос. Это была журналистка, которая хотела взять у него интервью еще в Сочи. «Здравствуйте. Михаил Андреевич, вы были так убедительны. Вас интересно слушать. Благодарю. Простите, я спешу сейчас. А вы обещали мне дать интервью?» «Я готов, но не сию минуту. У меня еще одна встреча. Простите, а ваша встреча далеко? А то я могла бы взять интервью в машине». В машине. Извините, девушка. Алла. Алла Силантьева. Извините, Алла, но это несерьезно. Надеюсь, интервью не для гламурного журнала? Такого рода издания не мой профиль. Нет, что вы. Это для московского комсомольца. Михаил Андреевич, а когда вы могли бы? К примеру, завтра. В половине третьего. Пообедаем вместе и поговорим. О, спасибо вам огромное. Для меня это очень-очень важно он не стал уточнять что именно для нее очень очень важно и поспешно ушел алла силаантева осталась очень очень довольна едва он вошел в квартиру как марта бросилась ему на шею мишка ты чего такой злющий там был ты заметил, да что ж я своего мужа не знаю ты так улыбался ужас просто но я тебя понимаю некоторым участникам так и хочется дать по башке и тебе тоже хотелось «Просто руки чесались», — рассмеялся Бобров. «Все раздражение и словно смыло дождем. Маленькая моя, а как тебе показалось? Они были довольны твоим участием?» «Возможно. Во всяком случае, ведущий спросил разрешение приглашать меня еще. А ты? Я сказал, что если вопрос будет по моему профилю, приду. Но по любому поводу таскаться туда не стану». «Правильно. Миш, я поговорила с Викой и с Милей». «Молодец! Завтра я совсем раненько смотаюсь на рынок за мясом, куплю хорошие помидоры. Но я могу мясо заказать по интернету. Ни в коем случае!» «Ах да, женщин к шашлыку и близко подпускать нельзя», — засмеялась Марта. «Ты завтра заберешь Вику?» «Конечно. Ох, у меня же завтра в обед еще интервью для московского комсомольца. Господи, Мишка, ты просто теперь звезда!» добрось да И должна заметить, ты был одет лучше всех, такой элегантный. А это наш любимый козел Мануилов в оранжевом свитере. Марта, корми мужа и не напоминай мне больше про этого кретина. Едва Марта вышла из аппаратной после эфира, как у нее зазвонил телефон. Марта, это Тенгиз, я внизу. Бегу. Куда бежишь? Спросила Вика. Да, Петька мне что-то прислал. А я потом домой, вечером Бобров тебя сберет. Слушай, нет, я лучше домой смотаюсь, возьму что-то нужное. А что мне тут зря торчать? Я через полтора часа освобожусь и к восьми подвалю к тебе. Бобров только в десять освобождается. Правильно, я пошлю ему сообщение. Все, меня нет. В вестибюле стоял мужчина такой красоты, что Марта невольно ахнула. Высокий, широкоплечий грузин со светлыми глазами и удивительно доброй улыбкой куриц подумала марта вы тенгиз а вы марта очень рад а вы похожи на вашего брата говорят а вы куриц да а как вы догадались очаровательно улыбнулся сон мне кто то объяснял что если грузин с голубыми глазами значит гуиц марта а давайте зайдем в кафе я если честно здорово проголодался а вы Если честно, тоже. Только давайте не здесь, а то пойдут разговор Как угодно. А знаете, тут на Пятницкой есть кафе, там чудесно кормят. С удовольствием. И вы расскажете мне про Петьку, вернее, про Петра Петровича. Фыркнула Марта. И какого черта я сюда с ним приперлась, подумала Марта. Надо было взять подарок и все. Но он такой невозможно красивый и жутко обаятельный. Ну, рассказывайте потребовала она, когда они сели за столик. «Для начала я отдам вам посылку. Он вытащил из спортивной сумки картонный пакет. Вот, это вам». Марта заглянула в пакет. Там была поистине роскошная сумка из мягчайшей темной зеленой кожи, явно очень дорогая. «Ух ты! Красота! А вот тут еще письмо и какие-то таблетки». «Таблетки? Зачем?» Пётр Петрович сказал, что у вас были проблемы со здоровьем. Так или иначе, спасибо вам, Тенгиз. А ещё Пётр Петрович буквально потребовал, чтобы мы с вами сфотографировались. Зачем? Сказал, что хочет удостовериться, что я лично выполнил его поручение. Добродушно улыбнулся Тенгиз. Девушка, обратился он к официантке и протянул ей свой телефон. Та сфотографировала их. И вдруг Марта начала хохотать, как ненормально. Марта, что с вами? Крайне удивился Тенгиз. Я поняла. Я все поняла. Что вы поняли? Знаете, Тенгиз, зачем Петр Петрович все это затеял? Вы о чем? Зачем он поручил вам отдать мне сумку, да еще сфотографироваться со мной? А вы полагаете, у Петра Петровича был какой-то коварный замысел? Обаятельно улыбнулся Тенгиз. Именно. Он не взлюбил моего мужа, вот и решил подослать ко мне такого красавца а фотка нужна для того, чтобы мой муж как-нибудь ненаруком ее увидел». «Господи, помилуй, но вы же взрослая женщина, и вы сами. Хотя у меня тоже две младшие сестренки, и я ужасно боюсь за них». «Сколько лет вашим сестренкам?» «Одной семнадцать, а второй девятнадцать. А мне уже тридцать один. Есть разница. И у меня уже третий муж. Замечательный». «Незаурядный человек, у нас любовь, но и Петька знает его с молодой и с тех пор не любит. Дурак!» И она заплакала. Тенгис страшно перепугался. «Марта, что ж вы плачете? Не надо, вот смотрите, я уже стер фотку. А Петру Петровичу скажу, что я ему не мальчик, чтобы использовать меня в темную». «Нет, Тенгис, лучше сделаем не так». «А как?» «Ну, во-первых, зачем вам обострять отношения с начальством?» Он ведь ваше начальство, да? — Ну да. — Вы просто скажите ему, что у меня был грипп. Встретиться с вами я не могла, и с вами встретился мой муж. Да, я сама ему напишу. Поблагодарю за сумку, она и впрямь хороша. Тогда, как говорится, и овцы будут целы, и волки сыты. А если Петр Петрович спросит, как выглядит ваш муж? — Не проблема. Марта протянула ему телефон с фотографией Боброва. «Марта, ваш муж Михаил Бобров?» «Да, вы его знаете?» «Господи, конечно!» «А, кажется, я понял, почему Пётр Петрович так настроен». «Тогда я скажу, что просто оставил пакет на проходной. Пётр Петрович, конечно, будет недоволен, но...» «Такое впечатление, что Петька там просто сбрендил. Он что, решил, что я, конечно, западу на вашу красоту невероятную? И чего вы с такой внешностью в дипломаты подались?» «Вас в кино снимать надо». бож это невероятно глупо!» «Или он подумал, что мой муж, увидев такую фотку, сразу меня бросит?» «Бред!» «Как бы там ни было, я рад, что познакомился с такой очаровательной женщиной. Поверьте, это совершенно искренне. И я счастлив, что господин Бобров, по-видимому, обрел семью. Ну, вы меня понимаете. Господин Бобров — это удивительная в наше время фигура. Я мечтал бы с ним познакомиться». А вы надолго в Москве? Да, завтра вечером улетаю. Жаль, но в следующий раз, как приедете, звоните, познакомлю вас с вашим кумиром. О, заранее благодарен. Только Тенгиз. О, я умею держать язык за зубами. Марта вдруг схватила свой телефон и сфотографировала Тенгиза. Он поразился, как легко эта женщина переходит от слез к улыбке, и эта улыбка буквально сводит с ума. Зачем то А я покажу вас мужу и расскажу ему эту совершенно идиотскую историю». Они рассмеялись. «Знаете, Марта, а мне жаль, что вы замужем именно за Бобровым». «А что, иначе попытались бы отбить?» Задорно рассмеялась Марта. «Непременно». Алла Силантьева оказалась вполне профессиональной журналисткой и задавала довольно толковые вопросы и не делала больше попыток соблазнить Боброва. Он отвечал, как всегда, достаточно кратко, не растекаясь в словах. «Скажите, Михаил Андреевич, как вам удалось после стольких лет в Англии вписаться в российскую жизнь? Это было непросто?» «Я бы не сказал, ведь между долгими годами в Англии и возвращением в Россию было еще два с лишним года тюрьмы. И потом возможность, наконец, говорить на родном языке? Это уже само по себе счастье. А на каком языке вы думаете?» Теперь уже на русском. А скажите, я вот в определенных кругах слышала такое мнение, что разведчик, по большей части, говорят, шпион, профессия, так сказать, договаривайте, Алла. Вроде как считается, ну, не очень почтенный, мягко говоря. Я вполне понимаю, какие круги вы имеете в виду. Что ж, меня их мнение совершенно не затрагивает. Эти люди в своём идиотском снобизме просто путают разведчика со стукачом только и всего, что говорит об их весьма скромных умственных способностях. То есть вас это не напрягает? Нисколько. И что? Вот вы вернулись в Москву и сразу обрели себя в новой жизни? Разумеется, нет. Было довольно сложно, но я справился. И мне во многом помогла женщина, ставшая моей женой. Так что? У меня все прекрасно в родном городе. У меня очень много работы. Я и мой опыт востребованы. И у меня хорошая семья. Еще один вопрос. А вы что-то почерпнули для себя лично из многолетней жизни в Англии? Вам в Англии было достаточно комфортно? В бытовом смысле, да. Хотя иногда страшно скучал по России, по Москве. Кроме того, образ жизни англичан серьезно отличается от нашего. Но я должен был встроиться в эту жизнь. Не скажу, что полюбил ее, но чувствовал себя комфортно. Однако один принцип англичан я взял на вооружение. Это и сейчас мой жизненный принцип. Какой именно? У англичан есть поговорка. Плохая или хорошая, но это моя страна. О, воскликнула Алла. Это потрясающее завершение интервью. Супер. Спасибо вам, Михаил Андреевич. А теперь позвольте мне вас сфотографировать. Ради бога. Бобров был доволен, а вот как важно вовремя поставить девушку на место. Объяснил ей, что в медовые ловушки не попадаюсь, и она очень толковое интервью взяла, и больше не строит мне глазки. Она, конечно, очень хорошенькая, эта Алла, но у меня же есть моя Марта. И сердце наполнилось нежностью. Что-то я, кажется, размяк в семейной деле одернул он сам себе. Не слишком ли все у меня хорошо? В саду пахло дымком, Осенней прелью как раз сегодня бабье лето вступило в свои права. Мужчины возились мангалом, дамы с террасы наблюдали за ними, а Тимоша с вожделением поглядывал на прикрытую салфеткой миску с пирожками, которые напекла милица Артемьевна. «Можно я дам ему пирожок?» — не выдержала Вика. «Вряд ли он станет есть капустой», — пожала плечами пожилая даму. «А помните, как он вареники с вишнями жрал?» Воскликнула Марта и достала из миски совсем маленький изящный пирожок. Тимоша принюхался и схватил пирожок с каким-то утробным урчанием. «Господи! Да он тут превратился в первобытное животное, а был такой диванный котяра!» — засмеялась Вика. «Да уж, и полевок ловит, а позавчера птичку поймал. Инстинкты взыграли!» покачала головой милица Артемьевна. «О, шашлыки уже жарятся, чуете, как запахло?» с наслаждением спросила Марта. «Да, сразу слюнки потекли». «А мне грустно», — проговорила милица Артемьевна. «Почему?» «Я жила тут одна много лет и сперва даже испугалась, когда Миша сказал, что Марте надо пожить за городом. Но я так привязалась к тебе, детка» и опять как-то вовлеклась в семейную жизнь, пусть не моё, племянник. Что одинокая зима меня слегка пугает? Но я втянусь. А мы с Мишей подумываем сменять наши две квартиры на четырёхкомнатную, тогда сможем жить все вместе. Нет, нет, детка, молодым надо жить отдельно. И вообще не обращайте внимания на старческие стенания. Вика, вам понравился этот доктор Пышек? «Да? Ничего вроде». Без особого энтузиазма отозвалась Вика, милица Артемьевна. «Когда Михаил Андреевич жил за границей, у вас была с ним какая-то связь?» «Непосредственной связи не было, но мне примерно раз в полгода кто-то, видимо, его шеф, присылал открытку, такую, знаете ли, безвкусную открытку, какие продают на почте. Там было поздравление с днем рождения или с 8 марта с дежурным текстом от руки ни слова». «Но я знала, это значит, что Миша жив-здоров!» В воскресенье вечером Бобров с мартой вернулись в Москву. «Похоже, наше сватовство кончилось ничем», — заметил Бобров. «Думаю, ты ошибаешься. Твой Пыжик взял у Вики телефон». «Да ты что! А я как-то не заметил. Хотя чему удивляться? Я все время смотрел только на жену. Ты после лечения доктора Пыжика...» Стало еще лучше. «Миша, а мы Тимошу возьмем на зиму в город?» «Жалко. Ему там хорошо, он как-то возмужал, что ли». Да и Мелия его полюбила, а раньше уверяла, что не любит кошек. «Да не грусти, я буду тебе вместо тимоши Меня тоже можно кормить, гладить, чесать за ухом, целовать в нос, тискать. Но при этом мне не нужен лоток». «Да ну тебя, Мишка!» — засмеялась Марта. «Ты мурлыкать не умеешь». «Я?» Я не умею мурлыкать. Да. Вот домой приедем, в постель ляжем, я тебе такого намурлычу. Господи, неужели бывает такое счастье, и оно не во сне, а на его